Когда в 1748 году между Францией и Англией был подписан мир, вопрос о галониях остался неулаженным, и ему предстояло вновь стать причиной раздора, едва одной из этих королевств собралось бы с силами, чтобы потребовать его разрешения в свою пользу. Положение обострилось в 1753 году, когда английские и французские поселенцы столкнулись на реке Огаю.